Глава 128. Ловушка-соловушка. 1945 год. А что говорить о том злом колдовстве, которое, подобно темному копью, пронзало каждую минуту, отмеренную время Богом этому лучшему в Исландии месту? Мы с папой ходили на долгие прогулки, пытаясь уйти от этой сотни черных континентальных крыс, которые неотвязно следовали за нами из комнаты в комнату. Может, на взморье они погибнут. И мы шли на хобот, и даже за самое лавовое поле висельника. Ветер обдувал нас солнечными лучами, а через озеро Лампхус от Йордн гнал волны, пробуждал блеск в свежескошенных травах. Мы беседовали обо всём, кроме того, о чём нужно было поговорить. Он рассказывал мне о летних вечерах в Вайле и просвещал меня о моллюсках. Однажды мы решили спуститься на взморье и пособирать мидий, несмотря на предупреждение экономки Эллин. «В этом доме слизняков не варят». На тропинке к мысу Бесостаденес мы встретили дедушку и тетю Лоны. Она прибыла накануне, а сейчас они возвращались с прогулки. «Ловушка-соловушка прилетает в пятницу». Еще раньше на неделе объявил президент из своего кабинета, словно радостный скаут. Я бросила взгляд на бабушку, склонившуюся над вязанием в глубоком кресле в гостиной. Она нахмурилась и тутчас громко переспросила. «Вэм? Кто? Датский». Ведь в последний раз эта певчая пташка появлялась в их доме много лет назад. Лон и Банк всю войну жила в Лондоне, и там общалась с разными важными птицами, вроде самого Зигмунда Фрейда и Элиаса Конетти, который через много лет получил Нобелевскую премию по литературе. Тогда она весьма часто выступала на знаменитой серии концертов в Национальной галерее, когда там было нечего экспонировать, кроме песен. А сейчас вернулась. Война прошла, и мир в этом доме закончился. Президент был во фраке и при шляпе, а Лоне в черном пальто, и ее волосы трепали на ветру, как пламя свечи. «Добрый день», — бодро сказал папа. «Вы на взморье ходили?» Они молча прошли мимо, даже не взглянув на нас, с архи серьезными лицами, и напоминали больше всего президентскую читу на чьих-нибудь похоронах. О да, разумеется, они были шикарной парой. Что бы ни происходило до того, именно это, вероятно, и была моя самая горькая минута с отцом. Я видела, как отец с сыном переговаривались во время застолья в Бесостадере, Но после того, как прилетела ловушка соловушка, их общение прекратилось. И сейчас отец почти отрекся от своего сына в присутствии его дочери под влиянием своей любовницы. Мы пошли дальше на мыс, мотавший высокими травами, точно помешанный. Я взяла отца за руку, словно мама, ведущая ребенка, и попыталась сказать что-то приободряющее, что-то про крачик сбор мидий, но он не отвечал. Я обернулась и увидела, как эта неофициальная президентская чита вышагивает по пути домой. Он тайком стискивал ее руку. На мгновение показался дом, стоявший в отдалении, белый с красной крышей, обликом, похожий на бабушку. Когда мы дошли до конца мыса, стало ясно, что мы верно выбрали время. Отлив был в самом разгаре. Перед нами раскинулась приливная полоса, мохнатая от водорослей, склизкая и скользкая после спада воды но ни миди, ни других моллюсков было не видать. Там надо было внимательно смотреть под ноги, чтобы не упасть, но папа пошел, куда глаза глядят, прямо по водорослям, на добрых 200 метров вперед, так далеко, как только мог, граница суши и моря. И стоял там, на мой взгляд, весьма долго, повернувшись ко мне спиной, и глядел во все глаза на фьорд и через фьорд, туда, где виднелся новехонький рекьявикский аэродром. Но вот он, наконец, решил, что сегодня торопиться не стоит, и повернул назад. Что знала эта женщина о папиной судьбе? Какое право она имела презирать сына той, которая была женой ее тайного возлюбленного и вдобавок ее тетей по матери? Очевидно, она считала себя вправе на это из-за своей приверженности всему еврейскому. А дедушке выпала такая доля — находиться между двух огней. Быть президентом при расторжении брака Исландии и Дании, вечно разрываться между любовницей и женой, между ролью любовника, мужа и отца, страдать от хронической нехватки мужества. И какого ляда он не удосужился завести исландскую любовницу? Когда я разглядываю эту картинку в бинокль времени, едва заметное рукопожатие любовников тайно-святов в ветреном солнечном августе 1945-го, Мне взбредает на ум, что именно в нем спрятана разгадка того, как целая семья обесчастила. Как говорили старики у нас на островах, засели каждый в своем аду и шипят оттуда. А бабушка уж точно прожила в аду добрых полжизни. И это чувствовали ее дети, внуки, свойственники. Если бы мой отец сбился с пути и не попал домой, был бы дом цел. Он попался в сети нацизма из-за еврейской героини? Порой король влюбляется, а у свиты лбы трещат.